Юлька, комп вернули. То ли угроза голодовки подействовала, то ли Верка и вправду остыла и успокоилась, то ли на заступничество помогло. Не суть важна. Главное, вот он. И сеть есть, и в ящике письма. Спам, снова спам, в бездну весь этот мусор. В результате два письма. Одно от старой знакомой, его потом посмотреть можно. Второе от духа. Зачем ты приходила? Все? И это все, что он мог сказать? Обида застряла в горле тугим комком невыплаканных слез. Ну да, конечно, она пошла на кладбище, но ведь к нему же. Не просто тусовки ради. А он зачем? Будто ты не рад был. Запускать Аську? А если там снова что-то? Что-то такое, после чего дальше разговаривать с духом, будет невозможно. Ведь без него Юлька не может. «Юль, ужинать!» — крикнула Анжелка, заглянув в комнату. «Вот и повод. Потом. Она позже включит. Позже посмотрит». Зачем она приходила? Затем? Затем, что не прийти было невозможно. На кухне жарко. Пахнет супом, котлетами и вишневым компотом. Вдруг захотелось, чтобы холодный и в стакане, на дне которого горстка ягод, уже не темно-красных, а розовых, с растрескавшейся пооблезшей кожицей. — Садись давай, — буркнула Верка. — Ешь. — Я не буду суп, — заныла Анжелка. — И котлеты не буду. — Опять. — А суп ничего, — Не из школьной столовки, густой и красивый с виду, на вкус тоже вроде неплохо. Отец ест молча, зачерпывает ложкой, ждет, пока по длинным капустным сам в тарелку скатятся желтые капли, потом заглатывает целиком, не жуя. И Верка также. Анжелка ковыряется в тарелке, на лице обида, сейчас еще пострадает и отодвинется в сторону». Достанет из холодильника свое обезжиренное молоко и хлебцы из проросшей пшеницы. «Юля!» – отец глянул из-под скривился, будто горошину перца раскусил. «Прекращай свои капризы! Ешь!» «А что? Она ест просто суп горячий!» «Потом я поговорить с тобой хочу!» «Понятно! Будет опять трындеть про то, что так себя вести неправильно, И вообще пора взрослеть, а не дурью маяться. «И не кроши хлеб, когда ж ты уже научишься вести себя прилично?» Отец отодвинул тарелку. «Виталик, ну не начинай», — попросила Верка. «Кушай, Юля». «Покушаешь тут». Разговор разговаривали в отцовском кабинете. Раньше Юльке здесь нравилось, можно в кресле посидеть. Огромное, тяжелое, на трон похоже. А стол вообще бесконечный, и вещей на нем множество, самых разных, вроде пустой чернильницы с серебряным пером и тяжелого зеленого шара на подставке, или маленькой серебряной лошадки, коробки с печатью, коробки с карандашами, складного ножа. А Верка запретила заходить без спросу, сказала, что нельзя мешать работать, и отец согласился. «Садись». Он указал на второе кресло, поменьшее и современное, с пластиковыми черными ручками и мягкой спинкой, которая, стоило опереться, тут же подалась назад. «Можешь хотя бы тут не баловаться?» Отец тяжко плюхнулся на свое место. Как все изменилось! Отец стал толще, шире. Может, из-за жилета этого серого пушистого, собственноручно связанного веркой то ли из заячьего пуха, То ли из собачьей шерсти, то ли еще из какой ерунды. И лысина блестит, красная и потная, а на подбородке щетина. И рубашка эта в клеточку, точно у Юр Владимировича, который физику ведет. — Разговор серьезный, поэтому будь добра, постарайся послушать внимательно. Отец нервно отодвинул в сторону стопку бумаг. Зачем, если не мешают? А зеленый шар стал меньше в размерах, и лошадка совсем крохотная. Вот чернильница та почти не изменилась. Я долго терпел твои истерики, Надеюсь, что ты все-таки образумишься. Поймешь, что Верочка хочет тебе только добра. У нее ангельское терпение. Юлька закусила губу. Ага, конечно, ангельское. Верке только крыльев для полноты портрета не достает, а так чистый ангел. Тупая неповоротливая клуша, которая вечно нудит и нудит, а еще вязанием занимается. Сядет вечером перед телеком, врубит сериал какой-нибудь и начинает нитки перебирать, вытягивать то розовые, то зеленые, то синие. И спицы, сталкиваясь друг с другом, стукаются, шелестят, будто жалуются на Веркины пальцы. От чего то вязание раздражало сильнее всего – и то, что она мамины вещи без спроса брала. «Ты же продолжала маяться дурью!» Отец хлопнул по столу кулаком, розовым, пухлым, будто связанным из розового махера. «Продолжала действовать мне на нервы. Тебе давно следовало в приют отправить, чтоб поняла, чтоб прочувствовала!» «Да пошел ты!» Стало обидно. До того обидно, что прямо в глазах потемнело. «Ну как он?» Как он вообще такое сказать мог? Ее в приют, а Анжелочку сверкой тут, при себе. Сядь. Юля, не зли меня, я не договорил. Договорил. Все, что хотел сказать, уже сказал. Она ему не нужна, она мешает. Всем тут мешает, потому что не такая, как они. После твоей недавней выходки я решил ради твоего же блага. Хорошая школа, закрытого типа, преподавание на уровне, высококлассные специалисты, в том числе и психологи. Значит, он ее еще и шизичкой считает? Это из-за Верки. Это она наговорила. Сам бы папа не стал, никогда не стал бы так думать. Доверки он и в кабинете играть разрешал, и в школу возил, и еще косички заплетал с бантами, и уроки вместе делали». Там у тебя не будет возможности стать на путь порока. Кроме того, я очень надеюсь, что ты пересмотришь свое отношение к Верочке и сестре». «Пересмотрит?» «Уже пересмотрела. Верку она ненавидит, а Анжелка просто дура. Дура, занявшая ее, Юлькино, место». «Я собирался определить тебя в интернат еще до конца месяца», продолжал отец. «Но Верочка...» Та самая Верочка, которой ты вечно норовишь напакостить, уговорила меня подождать еще немного, скажем, до конца четверти. «Зачем же ждать?» Голос дрогнул. «Еще немного, и она расплачется». «Затем, чтобы дать тебе еще один шанс. Итак, Юля, сроку исправления тебе до конца четверти. Никаких истерик, никаких капризов, никаких вызовов в школу от классного руководителя» или, не дай бог, завуча. О директоре, как в прошлом году, вообще молчу. Ты берешься за ум, начинаешь учиться. А если нет? А если нет, то ты все равно будешь учиться. Но не здесь, а в закрытой школе-интернате. Мне совсем не хочется заиметь дочь алкоголичку или наркоманку. Или просто дуру, которую в общество вывести невозможно. Ты должна понимать, что мой бизнес требует определенной стабильности. «Я? Дура? Алкоголичка? Наркоша, да? Я репутацию уроню. Люди подумают плохо обо мне, а заодно и о твоей драгоценной Верочке?» «Вот именно», — холодно ответил отец. «Посмотри, на кого ты похожа. патла отрастила, помада это, лак. Одеваешься, как бомжиха». Да на тебя без слез не взглянешь-то. Цепи эти, сережки. Я с самого начала был против. Верочка тебя распустила, а за ремень взяться бы надо. Выпороть хорошенько, чтоб вся эта дурь исчезла. Так выпари! В чем дело? Не ори на меня! Он налился краснотой, особенно щеки и уши. И лысина тоже. Как будто краской вымазали. И дышит тяжело, как будто после спортзала. И орет. Чего орет? Какое ему дело до того, как Юлька выглядит? Как нравится, так и выглядит. Она не Анжелка с ее гламурами и космополитенами, завитыми волосами и когтями пятисантиметровыми. Юлька другая. Ты меня поняла? Малейший взбрык, малейшая проблема и пойдешь в интернат. А я еще позабочусь, чтобы пробыла ты там не месяц, а как положено. До выпускных экзаменов. И потом не учиться пойдешь за мои деньги, а работать поломойкой. Почему поломойкой? Слезы все-таки покатились. Теперь тушь размажется, а Верка, нибудь караулит под дверью и точно увидит, что Юлька ревела. Никто не должен видеть, как она плачет. Никто! А кому ты нужна без образования? Повозишься с тряпкой в подъездах, «Поживешь на свои, заработанные, тогда глядишь в мозгах и прояснится, что к чему. А то взяла моду, на мои деньги живешь и мне же нервы треплешь». Он дернул за воротничок рубашки, и белая пуговица, оторвавшись, упала на стол. Стукнула как-то громко, будто и не пластмассовая. «Больше не буду», — Юлька сползла с кресла. Колени дрожали и руки тоже. А слез, слез-то не было, сами высохли. Может, если повезет, и тушь не сильно растеклась. Вот и хорошо. Иди давай и скажи спасибо Верочке, что за тебя идиотку малолетнюю заступилась. Спасибо? Скажет Юля им всем спасибо. Скажет. И жить за чужие деньги не будет. Зачем жить, если она никому не нужна? Ижицын, Д. Дневник. «Постоянная мука быть рядом с человеком, которого любишь безмерно, и не иметь возможности дать ему счастье. Я уже готов отпустить ее, но Наталье некуда идти. Мы почти не разговариваем. Единственное, что мне позволено, смотреть, из-под тяжка любоваться, взглядом ласкать дорогие черты, гадать о мыслях и продолжать надеяться» дарить подарки. Случайно увидел на витрине и сразу понял — для нее полузабытое детское воспоминание, сказка, обошедшаяся в 140 рублей сердоликовый ангел из ювелирной лавки. Небольшая, в полладони высотой статуэтка из розового камня, грубоватая, где-то даже нелепая, с небольшим дефектом резьбы — но чем-то неизъяснимо привлекательное ей понравится».